30 августа. Сегодня на море был что? Покой в душе закончился раз и навсегда, но оно и не мудрено, ведь осень уже совсем близко. Ее дыхание чувствуется во всем, холодной печальной свежести ветра, в запотевших по утрам оконных стеклах, в темных морских водах. Которые в сильной ярости набрасываются на берег. Все вокруг пронизано печалью и злобой. Да и сам я полон этими чувствами. Печаль давит от того, что я остался совершенно один. Злоба грызет меня от собственного бессилия. Я не могу больше оставаться в этом чертовом доме. Но я не могу уйти. Судьба распорядилась так, что мне суждено коротать эти серые дни в окна. Но почему? Почему Дженни не настояла тогда, чтобы я остался? Почему я сам этого не захотел? Остаться тогда. И все. И я не встретил бы Джину. Ну и что? Возможно, это было бы лучше. Нет, нет, тогда бы я... Что? Ник, тогда бы я не смог этого прочувствовать и осознать. Что осознать, Ник? Того, что увидев молодую, привлекательную девушку, ты сразу решил за ней приударить, но, но эта девушка так похожа на мою жену. Это твое больное воображение, Ник. Она совершенно на нее не похожа. Пропади все пропадом, как же вы все мне надоели. Я хочу убежать. Я хочу спрятаться. Только чтобы не слышать и не видеть вас. Кого? Ник. Ты злишься, потому что не можешь простить себе минутную слабость? Это не слабость. Нет. Это большое чувство. Не строй воздушные замки, Ник. Этот возраст для тебя давно прошел. Мне же еще только сорок. Вот именно что сорок. Кстати, а на кого ты все время злишься? На кого ты все время злишься? На кого ты все время? На кого ты все время? На кого ты все время? На кого ты? А собственно говоря, на кого разлюсь? Только на самого себя.